Глава двадцать вторая В доме очень, очень вкусно пахло жареной рыбой, треска с луком. Зоя знала, что прошло какое-то время. Она открывала глаза и видела, как за окном свет утра и дня менялся на темноту ночи. насколько Но было таких смен, она и близко не смогла бы угадать. Две, три, пять? Нет, не смогла бы. Она не чувствовала себя плохо, у нее ничего не болело. Жесткая постель, но так в кельях послушниц в постели еще жестче. В соседней комнате кто-то ходит, и вместе с запахом жареной рыбы до нее доносятся запахи табака. От брата полинария тоже пахнет табаком, но это совсем другой запах, этот запах намного резче, сильнее. Это добрый старик Шмидт, приглядывавший за нею, пока она болела по-настоящему приглядывавший. Ведь сил у девушки почти не было, даже чтобы дойти до уборной, и старый рыбак поставил в ее комнате ведро, а рядом с ее кроватью на табурете все время стояла крынка топленого молока с медом. Ну, пора вставать. Она еще бы повалялась, но ей надо в уборную. И теперь она знала, что сможет дойти дальше, чем до ведра в углу. Дева опустила на пол ноги и с удовольствием зажмурилась от солнца, что теперь попадало ей на лицо. Одежда. Весь этот ужас, в котором она сюда пришла, лежал на стуле у стены. Зоя встала и подошла к столу. Взяла в руки корсет, нижняя юбка. Она, помощив носик, повертела ее в руках. Какие-то пятна, подтеки. Верхняя юбка, весь подол просто грязен. Неприятно липкий изнутри корсет. Ни панталон, ни чулок, ни обуви но она на что она рассчитывала нечистая одежда уличной женщины впрочем ее не один год учили приспосабливаться к любым условиям к самой плохой пище к той что многие посчитают просто несъедобной к самой грязной одежде грязной и жесткой постели и сейчас был как раз тот случай как ни крути а другой одежды у нее не было поэтому прочь брезгливость она уже взяла нижнюю юбку В комнате старого рыбака не было занавесок. Зачем одинокому рыбаку занавески, тем более, что улицу от окна отделял невысокий заборчик, примерно Зои по грудь. Она увидала голову человека в шляпе, он как раз стоял возле забора. девушка он видеть не мог, но она все равно сразу присела и с нижней юбкой в руке поползла к окну, у которого стоял ее саквояж. Оружие. Это первое, что пришло ей в голову, как только она заметила голову, ведь эта голова в мятой дешевой шляпе принадлежала одному из кривоногих. Это был один из переделанных, из тех, кого английские вивисекторы умело скрестили с животными, получив в новом существе нужную им комбинацию свойств. Кривоногие были очень быстрыми и ловкими, имели отличное зрение, неплохое обоняние, при этом человеческий интеллект и почти человеческий, хотя и не очень приятный вид. Зоя сразу поняла, что за существо торчит над забором, едва бросила взгляд на заросшую коричневой щетиной щеку. Она быстро вытащила пистолет из саквояжика и взвела курки. Только после этого дева чуть-чуть выглянула в окно. «Этот уродец не убрался от дома. Мало того, он разговаривает с Куртом Шмидтом». Зоя, продолжая наблюдать за происходящим краем глаза, в одной руке сжимая пистолетик, другой рукой стала надевать несвежую нижнюю юбку уличной девы. Она очень, очень волновалась. Если старый рыбак не то чтобы скажет хоть что-то про свою квартиранку, а даже просто начнет неумело врать, этот переделанный сможет почувствовать ложь, ведь эти твари очень, очень сообразительные. Да, Курт продолжал разговаривать с Кривоногим, и даже что-то указывал тому рукой. А потом Кривоногий приподнял свою шляпу в знак почтения и пошел своей дорогой. А Курт, чуть-чуть подымив ему своей трубкой след подождал некоторое время и вернулся в дом. Зоя уже надела на себя неприятный корсет, когда он постучал в ее дверь, и старик произнес. — Фройленгер Труда, вы спите? А девушка, уже надев верхнюю юбку, и поглядела на себя в небольшое зеркало, висевшее на стене о голые плечи и руки. Корсет. Но кто может носить корсет, не прикрыв его сверху приличной одеждой? Только уличные женщины. Ее вид был вызывающий и она поспешила накрыть свои плечи дешевой шалью. И только после этого ответила. — Нет, Гершмит, не сплю. Входите. Старик, не спеша, быть может, даже чуточку боязливо, приоткрыл дверь и сначала заглянул в комнату о вы уже встали?» «Да, встала», — отвечала дева, тоже немного смущаясь, в основном из-за своего вида, из-за этой непристойной одежды и немытой, нечесанной головы. «Вы в порядке? А я уже подумывал, не позвать ли вам доктора?» — сказал рыбак, оглядывая комнату. «Вы ведь долго спали, и у вас был сильный пот. Так обычно спят люди больные». «О, нет, доктора не нужно!» — Я чувствую себя неплохо. — А сколько я спала? — Вы пришли два дня назад, ранним утром, а сейчас уже почти полдень. Получается... Он призадумался и выпустил клуб дыма. — Получается, что спали вы почти два с половиной дня. — Ох, — изумилась девушка, — я еще никогда так много не спала. — Может быть, вы проголодались? — спросил рыбак. Я как раз нажарил рыбы. И получилось, — он хмыкнул и с хитрецой поглядел на девушку, — больше, чем мне надо. Может, вы знали, что я сейчас проснусь? Может, и знал, а может, и нет. Просто вы перестали... Вы стали спать спокойнее вчера, стали меньше ворочаться. Мне показалось, что вы пошли на поправку. Я очень хочу есть, — призналась дева. Но мне бы не мешало еще и помыться. У меня есть корыта фройлингер Труда. Есть чистое полотенце и мыло. Я согрею вам два ведра воды, а вы пока поешьте рыбы. Там, на столе, еще немного пива, оно еще не выдохлось. Вы пьете пиво, фройлингер Совсем немного. Я так и подумал, что вы пьете вино, но не додумался купить его вам. «Простите уж, старого болвана!» «Нет-нет, Гершмитт, я попью пиво и за все вам заплачу! За все! Имейте в виду, у меня есть деньги!» «Что ж, пара монет для меня уж точно лишними не будут!» Кивнул рыбак и уже хотел выйти из комнаты девушки, но та остановила его. «Гершмитт!» «Да, фройлен!» Он остановился в дверях. «А тот...» «Человек, с которым вы только что разговаривали, он ваш знакомый?» а «Нет, нет. Шныряли тут они. Я вышел узнать, что им надо. Они ищут здесь какую-то проститутку, что убило другую проститутку. Они думают, что это убийца скрывается где-то у нас, у реки». «Они? Кто они?» — сердце Зои забилось заметно быстрее. «Через день после того, как вы появились, по улице стал ходить наш участковый райгер. Он спрашивал про какую-то девицу. Спрашивал, не видел ли кто ее тут, не отвозил ли на лодке куда-нибудь. Обходил дома, но, кажется, так никого и не нашел. А сегодня пара вот таких вот, как этот, Аффин Пинчеров, с утра тут бродит, рассказывают про какую-то убитую проститутку. Кстати они обещали за любую весть про нее десять талеров говорили что полиция выплатит видно сильная эта девушка надобна но может они и врут про деньги ведь наш полицейский райгер ничего про деньги не говорил десять талеров негодяй зойи немного даже разозлилась а потом сказала знаете я кое что слышала про эту историю э, так вот Они, эти странные люди, врут, никто никого не убивал. Просто одна приличная девушка забрала одежду у другой, у неприличной девушки. Ну, приличной девушке пришлось, у нее просто не было другого выхода, ей угрожала огромная опасность. И так как ей было нужно скрыться, она позаимствовала одежду. — Я почему-то так и подумал, фройлен, — отвечал ей рыбак, — пристально глядя на Зою и попыхивая трубкой. «Но лучше вам пока не попадаться моим соседям на глаза. Они-то правдивой истории не знают. Будут еще думать всякое. Идите, ешьте рыбу. Ее только недавно выловили. Она очень хороша». Она ела так, как никогда не ела в жизни. Большая сковорода жареной трески с луком опустела наполовину. «И пиво это барышня, я пью пиво совсем немного». Выпила половину кувшина, еще и хлеба немало съела. Когда хозяин дома поставил греться на печку два ведра воды, он зашел и, взглянув на сковороду, уважительно произнес. — О, неплохо, фройлен Гертруда, весьма неплохо! Дева остановилась, и ей стало немного стыдно, и она произнесла смущенно. — Я вам оставила половину. — Нет, нет, не останавливайтесь! — Можете съесть и эту половину. Я себе еду найду. А еще могу поесть и в трактире фрау гвелен Он тут совсем недалеко. Тем более там будет возможность и поболтать с нею насчет этих афинпинчеров, что тут шныряют. Если что, узнаю, потом расскажу вам. — Я буду вам очень признательна, Гершмитт, — отвечала Зоя. — Вы сами сможете разобраться с ведрами и корытом. — Конечно, Гершмитт. «Тогда я пойду, выпью пиво и узнаю новости». Он уже повернулся, чтобы уйти, но девушка окликнула его. «Гершмитт?» «Да, Фройлен». Она немного смущалась, но у нее не было выхода. «А не могли бы вы... Понимаете, это не моя одежда, я в такой не хожу. В общем, я была бы вам еще больше признательна, если бы вы купили мне платье. Я вам дам деньги» а вы просто купите и принесите мне сюда. — Платье, фройлен. — о рыбак почесал подбородок. — Я небольшой знаток женской одежды, фройлен Гертруда. Все, что я покупал своей старухе, так это платок. И, кажется, расшитый передник. Больше ничего. Я вряд ли смогу выбрать вам правильное платье. Вы выберите, чтобы мне было приблизительно по размеру. — То есть на глаз? — Ну да, купите самое дешевое, чтобы я могла в нем дойти до нормального магазина, а там я уже себе куплю то, что нужно. Она говорила все это и смотрела на рыбака своими удивительными глазами с таким ангельским выражением на лице, что тот просто не смог ей отказать. — Ну что ж, я попытаюсь, фройлен, но вы уж потом меня не журите за то, что принес не такое, как вам надо. Лишь бы подошло по размеру, — успокаивала его дева. — Я сейчас дам вам денег. — У меня есть. Потом принесу и рассчитаетесь, — сказал Курс шмидт В конце улицы есть лавка, я знаю ее хозяина. У него есть готовое платье, я сам иной раз покупаю у него. Вы пока ешьте, моетесь, отдыхаете, я приду ближе к вечеру. — Вот и прекрасно, — сказала девушка, и старик ушел. А она взялась за корыто и ведра и стала мыться, наслаждаясь чистой водой. Вымылась, села отдышаться, а пока отдыхала, с удовольствием выпила еще пива А потом, все равно рыбака не было дома, скинула свою мерзкую одежду и в оставшейся воде постирала юбки и корсет. И, остав видно, прежние силы еще не вернулись к ней, легла полежать на свою постель, пока сушится одежда. Как и обещал, Шмидт вернулся, когда день уже клонился к вечеру, шел седьмой час по полудню, и пока он гремел в прихожей, Зоя надела еще влажную одежду и, на всякий случай, приготовив пистолет, вышла из своей комнаты. — А, фройлен Гертруда, вы одежду постирали, — заметил старый рыбак, а сам протянул ей пакет из серой бумаги, обвязанной бечевкой. — Вот, это мне посоветовала жена лавочника. Сказала, что молодые девушки многие такой фасон носят. — Кто посоветовал? Дева взяла пакет, но даже не взглянула на него. От слов рыбака у нее похолодело внутри. А тот, не замечая в ней перемены, продолжал. — Фрау Тильда! Она жена лавочника. Она точно знает толк в одежде. Всегда прекрасно выглядит. Тут он удивился. — А что же вы не смотрите на платье, фройлен Гертруда? Разворачивайте пакет, разворачивайте!» Девушка послушно развязала бечевку и развернула пакет, и у нее в руках оказалось красное в синий цветок платье хорошего ситца. — Но такое подойдет? — довольно спросил рыбак. — Подойдет, — произнесла она таким тоном, что рыбак наконец заметил ее настроение. — Что? Что-то не так, фройлен Гертруда? — Нет, нет, все в порядке, — сказала Зоя и тут же добавила. — Я сейчас же надену его, а вы — Гершмитт, — начала она и замолчала. — Что, фройлен, говорите же! — Гершмитт, мне нужно уехать. Срочно, прямо сейчас. Сколько вам потребуется времени, чтобы развести поры Я за срочность дам вам талер, сверх того, что уже должна. Ну, — но за двадцать минут я подниму давление до нужного, — — растерянно произнес рыбак. — Но почему вы так торопитесь, фройлен Гертруда? — Мне очень нужно. — Очень. — твердо ответила она.